Из материалов процесса Голговский знает, что после оглашения приговора суд предложил маршалу Дере вновь войти в лоно церкви. Применительно к абьюзеру рецидивисту такая формулировка звучит не вполне изящно. Сам Голговский не помнит этого момента, но протоколы свидетельствуют, что Жиль лично просил об этом, преклонив колени, вздыхая и стеная. Это весьма похоже на Жилье Дере, которого наш автор видел изнутри. После воссоединения с церковью Дере просит дать ему исповедаться. Судьи поручают принять исповедь священнику из ордена кармелитов по имени Жан Жувнель. Этого Жана Жувнеля Голговский и вспомнил. Они сидят вдвоем в какой-то каменной палате. Она узкая, от стены до стены, всего сажень, зато сводчатый потолок весьма высок. В стене под потолком похожее на бойницу окно. Под ним распятие. Брат Жан-Жувнель. Немолодой священник с пробритой танзурой, одет в ветхую серую хламиду. На плечах его черный капюшон камилавка. Он внимательно слушает Дере, изредка задавая вопросы на латыни. Жиль Дере отвечает так же. Возникает новая проблема. Голговский не знает латыни. Он слышит рок от голоса Дере, вот только он не понимает собственных латинских фраз. Голговский вспоминает, что маленький Тхамруван тоже не понимал смысла собственной начитки. А когда вырос, стал монахом и выучил Пали. Его способность к древней рецитации исчезла. Голговский не планирует учить латынь. Однако во время исповеди жиль Жильдере не только говорит Он рисует на листе пергамента странный чертеж. Все необходимые инструменты приносит монах Кармелит, и Голговский — девица в виду средневекового циркуля. Сначала Дере рисует окружность. Затем пишет «Циркулус, дуарум, тоесарум ин повементо дипиктус». Голговский не понимает устную латынь. Но это он переводит без труда. Круг в две туазы, начертанный на полу. Туаза — старофранцузская мера длины, примерно два метра. Значит, речь идет о круге диаметром в четыре. Голговский вспоминает, что Лати и Дере чертили на полу круги во время своих колдований. Но рисунок не закончен. Жиль вписывает в окружность равносторонний треугольник, затем чертит диаметр — перпендикуляр к диаметру и так далее. Это довольно кропотливая работа. В результате окружность делится на 9 частей. Жильдере берет чертежный уголек, линейку и вписывает в окружность странную фигуру. Голговский знает ее и хорошо. Это эннеограмма. Ее ввел в современный обиход Георгий Гурджиев, и с тех пор сложно найти ответвление оккультной говнопсихологии, где этот рисунок не использовали бы для монетизации чужой дурости. Но Гурджиев жил в XX веке, а ДРФ — в XV. Однако теперь Голговскому кажется, что именно эннеограмму он и видел на полу, уставленном дымящимися глиняными горшками». Голговский изумлён и заинтригован. Эннеограмма состоит из многократно пересекающихся линий, вписанных в круг. Дере выбирает семь точек пересечения. Принцип отбора непонятен, получается несимметричная структура, и ставит на каждой метку. Затем он берет перо и пишет снизу «Фокули кум магнете» — «Жаровни с магнетитом». В материалах процесса использовалось выражение оллатерия — «глиняный горшок». В такие горшки дары и Прилати насыпали горящий уголь, а затем бросали сверху алоэ, благовоние и магнетит. Жаровни — это, скорее всего, просто другое обозначение этих горшков, но упомянут только магнетит. Возможно, остальные ингредиенты не так важны, В конце беседы, когда исповедь завершена, Жан-Жувнель ненадолго переходит на средний французский. Жан-Жувнель просит жиль де торжественно подтвердить, что тот согласен на нарушение тайны исповеди, и таково его свободное и обдуманное решение. Жиль подтверждает и в доказательство осеняет себя знаком креста. «По твоей доброй воле, сын мой», — говорит исповедник Жан, — Я разделю свое тяжкое знание с братом Жаном Блуином, наместником инквизитора. Он сохранит твою исповедь и твой чертеж в надежном месте для тайного назидания грядущих инквизиторов. Эготе absolvo apikatis tuis In nomine patris et filii et spiritus sancti. Я отпускаю тебе грехи твои во имя Отца и Сына и Святого Духа. Голговский не может точно воспроизвести среднефранцузскую речь, но понимает ее общий смысл, потому что знает французский язык. Однако возникает много вопросов. Автор в курсе, что средневековый католический священник охранял тайну исповеди весьма ревностно. Кары за ее раскрытие было отлучение от церкви. Разглашена она могла быть только с личного и свободного согласия исповедавшегося. Его др и дал. Запись исповеди тоже возбранялась. Но если это делало лицо, не связанное обетами исповедника, формальной проблемы не было. Только Зачем все это? Вероятно, думает Голговский, какие-то детали в зверствах ДР нельзя было помещать в общедоступный протокол. Возможно, речь шла о способах вызова духов, которыми могли воспользоваться чернокнижники. Жан Жувенель говорил про тайное назидание грядущим инквизиторам. Видимо, исповедь Дере содержала секрет, который священники не хотели делать публичным. Голговский размышляет, что делать дальше, и вспоминает про загадочного американца, встреченного в Шантосе. А что, если тому что-то известно? Именно здесь наш автор совершает действия, приводящие в движение всю дальнейшую цепь событий. «Остановимся!» Оглядимся по сторонам, перекрестимся, отдышимся и вперед. Голговский рисует энниограмму вместе с крестиками и латинской надписью и посылает ее Роберту по электронной почте. Ответ приходит через десять минут. Мы должны срочно встретиться в Нанте. Поездка будет оплачена. Виза ждет во французском посольстве. Ваш друг Роберт. У Голговского еще действует прежняя виза. Судя по широким возможностям Роберта, человек он непростой и, скорее всего, имеет отношение к американским спецслужбам. Доложив о происходящем своим кураторам из ФСБ, Голговский получает отмашку на контакт. С их точки зрения это безопасно. Наш автор не знает никаких актуальных на сегодняшний день секретов, но может выяснить об операциях партнеров что-то новое. Голговский собирает сумку и через очередную нумпу вылетает в Нант.